Глава 136. Свет фары метался по грубо отесанным стенам туннеля, который извивался и опускался вниз к воротам, отделяющим Катрину от свободы. Внезапно перед ней возникли ворота, женщина изо всех сил ударила по тормозам, блокируя колеса, мотоцикл скользнул по бетонному полу и со звонким лязгом врезался в стальные ворота. Звук эхом разнесся по туннелю, взяв зажатую в зубах магнитную карточку ключ, Катрина вставила ее в электронный замок и соскочила с сиденья. Мотоцикл упал на пол. Сзади, казалось, доносится потрескивание огня. Катрина припала к полу рядом с мотоциклом, готовая выскочить, как только ворота начнут подниматься. Ворота не двигались. Женщина посмотрела на немного согнутую карточку, разгладила ее и повторила попытку. Снова ничего. Катрина оглянулась, ища другой замок или иной путь к спасению, но увидела лишь камеру безопасности, устроившуюся словно ворона, на насесте высоко под потолком. Большой объектив смотрел прямо на нее. Красная лампочка мигнула, и, охваченная паникой, женщина поняла, что ворота не поднимутся. Она попала в ловушку. Левую руку Габриэля жгло, словно огнем. Он завернул раздетого монаха в парашют и потащил труп по влажной траве к сваленным в кучу веткам. При столкновении с деревьями Габриэль серьезно повредил руку. Когда возбуждение, вызванное свободным падением, улеглось, нахлынула боль. Он не мог пошевелить пальцами и вряд ли сможет полноценно орудовать кистью. Неужели сломано? Габриэль прижал сломанную руку к телу, а здоровой рукой навалил несколько веток на завернутый в ткань труп монаха. Затем вернулся к стволу яблони, у которой оставил рюкзак. Сверху Габриэль слышал тихий шелест листьев и далекое жужжание большого города. Взрыва слышно не было. Земля под ногами не вздрогнула. Что-то не сработало. Сунув руку в рюкзак, Габриэль включил персонального цифрового секретаря. Чтобы и дальше видеть в темноте, он зажмурил правый глаз и, заглянув в рюкзак, посмотрел на светящийся экран мини-компьютера. Белая точка мигала в верхней части экрана. Сеточка линий, символизирующая местоположение улиц, исчезла. Сейчас он находился вне картографированной части руна. Без карты прибор сможет лишь уловить сигнал, введенного в тело Сэмюэля ретранслятора, и показать ему направление, в котором надо двигаться, но не больше. Габриэль не сомневался, что, найдя монаха, он найдет лиф. Закрыв рюкзак, Габриэль заскрежетал зубами, натягивая через голову красную сутану. Сквозь кроны деревьев он видел слабое свечение высоко прорубленного в скале окна. Не сводя с него взгляда, Габриэль вытащил из рюкзака пистолет и персонального цифрового секретаря и прислушался. Ничего. Уже должен был прозвучать взрыв. Габриэль рассчитывал на сильный взрыв, дым и суматоху, под прикрытием которых он смог бы затеряться внутри горы. Жаль, но ждать дольше он не может. Кто-то мог хватиться убитого им монаха и начать его искать или поднять по тревоге всех обитателей цитадели. Нельзя этого допустить, а то шансов спасти Лиф вообще не останется. Потом поток его мыслей невольно обратился к матери. Что с ней случилось? Габриэль отогнал навязчивые мысли, домыслы только помеха. Он подождал еще несколько секунд, сгибая и разгибая пальцы левой руки. болело как в аду. Но так, впрочем, и должно было быть. В огне замигал огонек, когда кто-то заслонил его от Габриэля. Он приподнялся с земли и засунул руки в рукава сутаны. В здоровой руке был пистолет, в больной — персональный цифровой секретарь. Габриэль медленно зашагал вдоль тропинки к двери, ведущей в цитадель. Катрина чувствовала, как паника закипает в ее груди, словно вода в свистящем на огне чайнике. Она не знала, сколько времени осталось до взрыва автофургона. Глаза женщины забегали по стенам, ища путь к спасению. Ум истошно вопил, взывая о помощи. «Думай, черт побери!» Туннель изгибался в сторону. Возможно, этот изгиб сможет защитить от прямого удара, вызванного взрывом. Катрина представила, как взрывная волна мчится через туннель и обрушивается силой гигантского молота на стальные ворота. Надо припасть к полу, как можно крепче прижаться к стене и надеяться на лучшее. Перепрыгнув через лежащий на боку мотоцикл, Катрина заметила свешивающийся с ручки руля шлем. Сдернув его рывком, женщина надела шлем, а затем перекувырнулась налево. Натолкнувшись на гладкую поверхность стены, она забилась в угол. Ее ум лихорадочно работал, отыскивая, что еще можно сделать. В шлеме дыхание казалось необыкновенно громким. Катрина зажала пальцами нос.